на Колчака. Ожидая распоряжений в Уральске пробыли 10 дней. Тоска была мёртвая, дела никакого. Толкались в штабе Уральской дивизии, стоявшей здесь, поддерживали связь с бригадой своей дивизии. Эта бригада в те дни ещё не переброшена была в Бузулукский район. Скучали, мочи нет. Только один раз И на самое короткое время увидился Фёдоров с Андреевым. Тот почти непрерывно разъезжал по фронту и в Уральск заглядывал только налётами. Он осунулся, пожелтел, глубоко ввалились и казались почти чёрными его отчудные синие глаза, видно, что не досыпал часто, много волновался, а может, и с питанием не всё было ладно. Клычков его встретил в коридоре штаб-дива Совершенно одетова готова к отъезду, несмотря на то, что приехал он сюда всего полчаса назад. Вдруг на друга посмотрели долгим, испытывающим взглядом, как будто спрашивали: "Ну, что нового дала тебе эта новая жизнь? Что приобрёл и что потерял?" И кажется, оба заметили это новое, что ложится неизгладимой печатью на взгляд, на лицо, на движение. у того, кого уже коснулась боевая жизнь. Поговорили на ходу всего несколько минут и распрощались до новой встречи. Чапаев нервничал выше меры. Он без дела всегда был таков, как только на день, на два, бывало, придется остановиться и ждать чего-нибудь, Чапаева не узнать. Он в таком состоянии привязывается ко всем безжалостно, бронится по пустякам, грозит наказаниями. Внутренняя сила, его богатая энергия постоянно ищет выхода, и когда нет ей применения в делах, она разряжается по-пустому, но разряжается непременно. Уральская дивизия в это время фронт свой имела где-то около Лбищенска. Операции шли ни хорошо, ни худо, Без больших поражений, но и без значительных побед. Вдруг несчастье. В неудачном бою погибло что-то очень много народу. Фронт за Албищенском колыхнулся. Новоузенские и мусульманские полки были растрепаны. Им на помощь срочно послали куриловцев. Целая катастрофа. И все так неожиданно, как гром среди ясного неба. Не ждали, не предполагали, не было никаких признаков. Начальник Уральской дивизии, хладнокровный, испытанный командир, и тот растерялся, не сразу освоился с происшедшим, не знал вначале, что надо предпринять, советовался с Щапаевым, вместе порешили, как быть. Но восстановить фронт уже не удалось. Уральск вскоре был окружен кольцом, и в этом кольце продержался целые месяцы. Как только получена была весть о катастрофе и передана в центр, — Фронза приказал немедленно особой комиссией расследовать причины поражения. В комиссию входил и Чапаев. Председателем назначили Фёдора. Чапаеву, видимо, было обидно, что председательство поручено не ему, а комиссару, но это сказалось лишь потом. Чапаев и не предполагал, что тут, кроме обстоятельств чисто военных, может быть не меньше, если не больше роль могли играть обстоятельства политические. Так, видимо, взглянул на дело центр, потому и поручено всем делом руководить Клычков. Приступили немедленно к собиранию всяких материалов, документов, копий различных приказов и распоряжений в сводах телеграмм. Чапаев взял у Фёдора бригадный приказ, который говорил о столь неудачном наступлении на посёлок Мергеневский. В этом приказе была канва для объяснения произошедшего, поэтому значение приказа Клычков придавал исключительное. Чепаев внимательно его рассмотрел, составил критическое своё мнение, сидит, диктует машинисту, входит Фёдор. Рассмотрел приказ-то, Василий Иванович. Ну, рассмотрел. Так что же? Я над ним Тоже подумал довольно, обсудим, предложил Фёдор. Можно прочитать. Вот, напечатано. В голосе и в манере Чепаева чувстволись плохо скрываемая небрежность и какое-то недовольство, пока совершенно непонятное Фёдору. Почитай-ка, заметил он. Потолкуем, может, изменения какие внесём. Да уж без изменений, отрезал Чепаев. Ты у себя изменяй, а я как написал, так и отошлю. Это почему? изумился Фёдор и почувствовал, как его больно кольнул этот недружелюбный ответ. Да потому. Раз председатель так своё мнение и докладывай. А я спец. Я только спец. Он дважды с обидой выговорил это слово. Ну, — Чего ты молотишь? — обиделся Федор. — Чего молотишь зря? — Разбиваться-то зачем? Обсудим вместе, вместе отошлем. — Да нет уж, — упирался Чапаев. К Лычкову не хотелось дальше толочься на этом вопросе. — Ну, читай, — опустился он на стул. Чапаев прочитал свою критику на бригадный приказ Уральской дивизии «Север». Разбор был довольно толковый, тщательный и серьёзный. От обсуждения Фёдор уклонился, мнение своё решил послать отдельно. Как скажешь? спросил Чепаев. Да хорошо, по-моему, сквозь зубы процедил Фёдор. А то плохо? повысил вдруг тон Чепаев. Плохо-то, плохо! Да не у меня. Да. Мы знаем, что делаем. А вот там финтефлюшки разные, шкура поганая. Сёдор не понял, почему адресу отлевает Чепаев такие эпитеты. Червецы, продолжал он со злобой. Затереть человека хотят, ходу не дают. Ну, мы у право найдём, мы о себе скажем. Это Чепаев изнывался по поводу проклятых штабов. который считал скопищем дармоедов, трусов, карьеристов и всяких вообще отбросных элементов. Постой, Чепаев, чего ты срамишься? полушутя обратился к нему Фёдор. Ни с того, ни с сего, какого чёрта? Белиный объелся, что ли? Давно объелся, давиться начал. И в голосе Чепаева послышалось укоризна. Давился, да. А взять-то нечего. У меня брат И куда ни подкопайся, Чапаев, своему делу хозяин. Про что ты? Про то, всё про то, что в академийях мы не учёны, да мы без академий. У нас по-мужицки и то выходит. Мы погонов не носили генеральских, да и без них, слава богу, не каждый такой стратег будет. Не хвались, не хвались, Василий Иванович, это тебе не к лицу. Пусть тебя другие, а сам-то и Фёдор привозил палец к губам. Давishнее неприятное чувство, так и подмывало его чем-нибудь язвенучее повое, так сказать, отомстить ему. Чем же? А самым уязвимым местом, знал это Федор, является у Чапаева разговор о признании и непризнании его доблести и способности и военного таланта, особенно если и к этому подпустить что-нибудь о штабах. Момент был таков, что даже и бередить не приходилось. Чапаев был уже неспокоен без того. «Молчи лучше насчет стратегии-то», — выпалил Федор. «Что же это молчать?» молчи сам негодяй ещё передёрнул чепаев переломив себя стараясь казаться совершенно спокойным крычков сказал ему тихо вот сы чепай ты хороший вояка смелый боец партизан отличный но ведь и только будем откровенны имей мужество сознаться сам по части военной ты мудрости слаб ну какой ты стратег «Ну, посуди сам. Откуда тебе быть-то им?» Чапаев нервно дергался, и злыми огоньками блестели его волчьи серо-синие глаза. «Стратег плохой!» — почти крикнул он на Федора. «Я плохой стратег? Да пошел ты к черту после этого!» «А ты спокойнее!» — злорадствовал Федор, довольный, что хоть немножко... пронял его заживо. Что тут нервничать? Чтобы быть хорошим военным работником, чтобы знать научную основу стратегии, да пойми ты, что всему этому учиться надо. А тебе некогда было. Ну не ясно ли что? Ничего мне не ясно. Ничего не ясно, обрвал его Чапаев. Я армию возьму и с армией исправлюсь. А с фронтом? подшутил Фёдор. И с фронтом. А что ты думал? Да, может быть, и главкомом бы не проще. А то нет, не справлюсь, думаешь? Посмотрись, обыкну и справлюсь. Я всё сделаю, что захочу, понял? Чего тут не понять? У Фёдора уже не было того нехорошего чувства, с которым начал он разговор, не было даже и той насмешливости, с которой ставил он вопросы. Эта уверенность Чапаева в безграничных своих способностях изумила его совершенно серьёзно. Что ты веришь в силы свои, это хорошо, сказал он Чапаеву. Без веры этой ничего не выйдет. Только не задираешь ли ты, Василий Иванович? «Не пустое ли тут у тебя бахвайство?» «Мир ведь ты не знаешь словам своим, вот беда!» Еще больше возбудились, заблестели недобрым блеском глаза. Чапаев бурлил негодованием, но ждал, когда Федор кончит. «Я-то!» — крикнул он. «Я-то!» «Бахвал?» «А в степях кто был с казаками без патронов, с голыми-то руками? Кто был?» — наступал он на Федора. «Я-то!» «Им что, сволочь? Какой им стратег?» «А я за стратега тоже не признаю. Значит, выходит, что и я сволочь?» Изловил его Федор. Чапаев сразу примолк, растерялся, краска ударила ему в лицо. Он сделался вдруг беспомощным, как будто пойман был в смешном и глупом, в ребяческом деле — Фёдор Мышкин обернул вопрос таким образом исключительно в тех целях, чтобы оттучить как-нибудь Чепаева от этой беспардонной слепой брани в пространстве. И не только потому, что это нехорошо, а всё это было для Чепаева крайне опасно. Услышат не другие запомнят, а потом со свидетелями, да с документами припруты во к стене, гдется будет некуда, сквернейшее создатся положение. А у Чапаева сплошь и рядом можно было слышать, как он костит с плеча и штабы, и ревен-советы, и чека, и особые отделы, и комиссаров, всех-всех, кто по отношению к нему может проявить хоть малейшую власть. Шумит, бронится, проклинает, грозит, а все впустую. Объясни ему, и все поймет, согласится, даже отступится иной раз от своего мнения, хоть медленно, туго и неохотно. Отступать не любил даже в том, что сказал, говоря к слову, он и приказов своих никогда не менял. В этом заключалась их особенная убеждающая сила. Теперь, когда Чапаев был пойман на слове, Федор решил процесс обучения довести до конца. Уйти и оставить Чапаева в раздумье. Пусть помучатся сомнениями, зато дольше помнить будет. И когда Чапаев... Оправившись немного от неожиданности, стал уверять, что не имел в виду, говорил только о них и так далее. Фёдор простился и ушёл. Когда в полночь Клычков возвращался, он в комнате у себя застал Чапаева. Тот сидел и смущённо мял в руках какую-то бумажонку. Вот почитайте. Передал он Федору отпечатанную на машинке крошечную писульку. Когда Чапаев был взволнован, обижен или ожидал обиды, он часто переходил на «вы». Федор это заметил теперь в его обращении, тоже увидел и в записке. «Товарищ Клычков, — значилось там, — прошу обратить внимание на мою к вам записку. Я очень огорчен вашим таким уходом, что вы приняли мое обращение на свой счет». о чем ставлю вас в известность, что вы еще не успели мне принести никакого зла. А если я такой откровенный и немного горяч, нисколько не стесняюсь вашим присутствием и говорю все, что на мысли, против некоторых личностей, на что вы обиделись. Но чтобы не было между нами личных счетов, я вынужден написать рапорт об устранении меня от должности, чем быть в несогласии с ближайшим своим сотрудником, о чем извещаю вас как друга, Чапаев. Вот записка. От слова до слова приведена она без малейших изменений. Последствия она могла иметь самые значительные. Рапорт был уже готов, через минуту Чапаев показал и его. Если бы Федор отнесся отрицательно, если бы даже промолчал, Дело передалось бы вверх, и кто знает, какие бы имело последствия. Странно здесь то, что Чапаев совершенно как бы не дорожил дивизией, а в ней ведь значились пугачевцы, разинцы, домашкинцы, все те геройские полки, к которым он был так близок. Здесь сказалась основная черта характера. Без оглядки с плеча в один миг приносить в жертву даже самое дорогое, даже из-за совершенно мелочи и запустяка. А подогреть в такой момент и дел ещё, пожалуй, наделают не суразных. Прочитал Фёдор записку, повернулся к Чапаеву с радостным сияющим лицом и сказал: "Полно, дорогой Чапаев!" Да я и не обиделся вовсе. А если расстроен был несколько, так совсем, совсем по другой причине. Фёдор промолчал или ж на другой день сказал ему про настоящую причину. Вот телеграмма показал Чепаеву. Откуда? Из штаба. По приказу ехать надо завтра же на Бузлук. В Оренбург не едем. Кончить все дела и ехать. Подумали и порешили до утра не откладывать, а прикончить всё теперь же и ночью выехать. А окончательный разбор неудачной операции Уральской дивизии всё равно в один день не закончишь. Надо выезжать на место, достать ещё некоторые документы и так далее. Решено. Сейчас же в Стадив. Вызвали, кого было надо, переговорили, через полтора часа уезжали из Уральска на Бузлук. В те дни на пути к Самаре творилось нечто невообразимое. К Кенелю то и дело мчались и ползли составы от всех сторон, от Уфы и Оренбурга, ближние и дальние, одни с войсками, со снарядами, с провиантом, бронепоезда, другие — встречные, то пустые поезда, то санитарные, опять составы с войсками, войсками, войсками. тянулись обозы с Уральска, и оттуда шли войска. Совершалась спешная перегруппировка. Перебрасывались огромные массы, водились новые, свежие, отводились в тыл потрепанные, деморализованные, временно непригодные к делу. Колчак уже взял Уфу и приближался к Волге. Обстановка создавалась грозная. Самара была под ударом, вместе с ней под ударом были и другие крупные поволжские центры. Обстановка допускала возможность отхода на Волгу. Это был бы тяжкий удар для России. Красное командование не хотело этого отхода, горячо взялось за оборону, во что бы то ни стало решилось устоять, переломить создавшееся положение, вырвать у врага инициативу и погнать его вспять от центра советского государства. В Базулукском районе готовился мощный кулак. Отсюда следовало нанести первые удары. 25-й Чепаевской дивизии поручалась большая задача ударить Колчака в лоб и в кругу других дивизий гнать его от Волги, имея ближайшей целью захват Уфы. Кроме тех частей, что двигались от Сламихинской, кроме действовавшей по Дуральском, исспешно переброшенной к Бузулуку в район Сорочинской бригады Еланя, талантливого молодого командира в 25-ю дивизию Включалась бригада под командой какого-то офицера, через две недели перебежавшего к Белым. В этой бригаде, сгруппированной неподалеку от Самары, в районе Кротовки, находился и Иваново-Вознесенский полк. Колчак двигался широчайшим фронтом на Пермь, на Казань, на Самару. По этим трем направлениям шло до полутора-ста тысяч белой армии. Силы были почти равны. Мы выставили армию чуть меньшую, чем Колчаковской. Через Пермь, Навятку метил Колчак соединица с англичанами, через Самару с Деникиным. В этом замкнутом роковом кольце он и торопился похоронить Советскую Россию. Первые ощутительные удары он получил на путях к Самаре. Здесь вырвана была у него инициатива, здесь были частью расколоченные его дивизии и корпуса, здесь положено было начало деморализации среди его войск. Ни офицерские батальоны, ни дрессировка солдат, ни техника, ничто после первых полученных ударов не могло приостановить стихийного отката его войск до Уфы, за Уфу, в Сибирь, до окончательной гибели. В боях под Белебеем участвовали полки и... каппелевского корпуса, цвет и надежда белой армии. Они были биты красными войсками, как и другие белые полки. Красная волна катилась неудержимо, встречаемая торжественно измученным и разоренным населением. Железнодорожные станции и полустанки похожи были на бутылки с муравьями. Все ползут, спешат, сталкивают один другого, срываются, поднимаются и снова спешат, спешат, спешат. Приходили поезда, с них соскакивали как сумасшедшие целые толпы красноармейцев мчались в разные стороны, гурьбой сбивались у маленьких кирпичных сараюшек. Выстраивали очереди, звенели чайниками, торопились, бронились, негодовали, топтались на месте, ожидая кипятку. Другая половина ударялась в рассыпную по станции и окрестному поселку, закупала спички, папиросы, воблу, что попадало под руку. Выпивала у торговок молоко, закупала хлебища, хлебы, хлебцы и хлебешки. Никогда не убывающий и отчаянно протестующий толпой хороводились у коменданта, проклинали порядки и непорядки, на чём свет стоит, костили трижды несчастного коменданта, просили невыполнимого. Клялись несуществующим, ожидали несбыточного, то требовали немедленно бригаду, машиниста ли, паровоз ли новый, теплушки другие или обменять теплушки на классные. Когда в комендантской сообщали, что Нет, нельзя, не будет. К буре протестов и оскорблений присоединяли угрозы, клялись отомстить самолично или наслать какого-нибудь своего грозу командира. Вдруг звонок, который третий. И целая в отага протестантов Как огалтелaya срывается от комендантской решётки и мчится куда-то по путям, взбивая встречных, вызывая то изумление, то проклятие и угрозы. Три звонка свисток, пошёл он трогается, и вот ещё долго им в догонку мчатся партиями в одиночку оставшиеся красноармейцы, повисая на подножках, ухватываясь за лесенки и приступки, взбираясь на крыши. или измучившись, махнув рукой, присядут на рельсах, усталые, и будут болтаться до нового попутного состава. Может, день, а может быть и два, кто знает сколько. Одного состава не заметил, в другой не взял, третий ушёл перед носом. В теплушках тьма, ни свечки, ни лампы, ни фонарика. На голых досках, замызганных лаптями, грязными сапогами с фальными котелками, политых щами и чаем, заплёванных, заброшенных мохорочными цигарками, лежат красноармейцы. Долги ночи, долго лежать в тьме, в холоде, чуть укрывшись дрянной дырявой шинелешкой, ткнув из головы брезентовую сумку. На станциях долго тоскают взад и вперёд, переставляют передают, с кем-то соединяют, от кого-то отцепляют, немилосердно бьют буферами до содрогания мозгов. Кричат и бронятся в темноте какие-то люди с крошечными ручными фонариками, где-нибудь на далёких задних путях поставят отстояться. А там сгрудились такие же составы, и в них также битком набиты красноармейцы. Выглядывают из верхних крошечных оконцев соскакивают, выбегают, залезают, карабкаются вверх. Движение около замороженного эшелона всегда идёт круглые сутки. Одни торопятся по делам, другие просто побегать согреться, третьи высматривают, где плохо спрятаны шпалы, дрова, ящики, всё, чем можно топить. Иные так себе болтаются совершенно безмятежно целую ночь около станции и ищут, не будет ли каких приключений. После многих дней пути, после долгих метарств, изнурительных стоянок, скандалов, может быть, драк и даже перестрелки приехали. В широко распахнутые двери теплушек живо выбрасываются вещи, накидают их в высокую груду, двоих со штыками оставят сторожить, остальные в подмогу. Там сводят по подмосткам коней, спутывают, увязывают, сгоняют табуном, окружают Торожат, не разбежались бы. Медленно скатывают орудия, повозки с разным имуществом, автомобили, все, что имеется. Готово. О порожненный состав, как сирота, смотрит пустыми, теперь еще более холодными теплушками. Гвалт, перебранка, путаница, неразбериха, случайная разрозненная команда, которую никто еще не слушает. А вот настоящее, в поход... И начинается бегонье, заботливая торопливая разыскиваются роты, взводы, отделения. Наконец всё построено, тронулись. Их заколыхались рядами, широкими стройными, застучали, загремели повозки, заржали, зафыркали отставывшиеся кони, залязгало оружие, то здесь, то там срывается случайный выстрел. Первые вёрсты ровными рядами, первые вёрсты бодрый, чётко со звонкими, сильными песнями, а дальше дальше от старых, перемученных, больных посадят на повозки, перепутаются ряды и не слышно больше песен, теперь только бы на отдых поскорее. Вот он и отдых, привал. Одни через минуты будут молодецки храпеть в мёртвом сне, другие неугомонны, И теперь останутся песни петь, гармонику слушать, плясать плясовую в присядку с гиканьем по дорях. С привала до привала, с привала до привала и в окопы. Начинается боевая жизнь. Бригаду, что пришла к бузлуку, получил Попов. Сорочинской командовал Елань, а Шмарину несколько позже вручили ту из которой к белым убежал её бесславный командир. дивизия сосредоточилась. Сосредоточились другие дивизии, сосредоточились, нацелились армии, замер весь фронт в ожидании первых ударов. Быть или не быть? Вот какую цену этим первым ударам придавали многие в ту пору. Если не вырвем инициативу, Если будем отброшены за Волгу, и Колчак замкнет на юге и севере Роковое кольцо, а это так возможно, быть или не быть тогда Советской Россией? Да, все опасности эти были тогда серьезнее и ближе, чем многие думали. Вятка, Казань, Самара, Саратов уже захлестывались первыми брызгами огромной белогвардейской волны. Путь на Самару у Колчака был самый желанный, самый важный, самый серьезный. Отсюда ближе всего к сердцу России. Недаром на вагонах у него значилось: Уфа Москва. Придоровые разъезды уже близко показывались под Бузулуком. В последние дни потерян был и Ибугуруслан. Всё напряжённее обстановка, всё ближе враг, всё опаснее положение. Кое что у нас ещё не готово. Не всё подвезли, не все в сборе, не хватает снарядов, неудобно весеннее распутице. Да не когда ждать, каждый день сгущает тучи, близится страшную чёрную грозу. Стоит готовая к бою, налитая энергией, переполненная решимостью красная армия. Ощетинилась штыками полков, бригад, дивизий, ждёт сигнала. По этому сигналу грудь на грудь кинётся на Колчака весь фронт и в раковом единоборстве будет пытать свою мощь. 28 апреля незабываемый день, когда решалось начало серьёзного дела. Красная армия пошла в поход на Колчака.